Зеленый праздник Лизавета Николаевна Будягина, носившая пышное звание младшей подбарышни-помощника младшего секретаря, поднялась не свет ни заря, пошла в березничок, что рос тут же, около дач, и был столь рьяно посещаем, что даже издали в нем виднее были пустые бутылки и клочья бумаги, чем сами деревья.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 так что все ее заказчицы предпочитали, чтобы уж лучше она фасонила из своей головы. Зеркальце у Лизаветы Николаевны было, к счастью, совсем маленькое, на один глаз, так что она и не знала, что у нее делается на спине и у пояса. Поэтому она весело улыбалась, взбивая волосы барашком. Духов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 Она весело вскочила и снова пошла в сад. Дачники уже вернулись с прогулки и пили чай. Отовсюду слышался веселый смех и говор. «Какие пошлые!» — думала Лизавета Николаевна. «Болтают какую-нибудь ерунду!» Она бы не стала болтать. Она бы взяла его под руку и пошла вон туда, по зеленому лугу, смотреть золотой закат»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 И какая это такая предмета? Скажите на милость.